И тут же осознание начало брать вверх. Максим ощутил восторг, ему удалось войти в сновидение. И не как-нибудь, а в момент засыпания. Огляделся, пытаясь вспомнить, как нужно вести себя в сновидении. И тут же ощутил, что теряет контроль. Мир вокруг померк. Максим открыл глаза и несколько секунд лежал, заново переживая происходящее. Потом нащупал кристалл. Выходит, эта штука ему в самом деле помогла. Больше в ту ночь сновидений у него не было. Не было их и в следующие. Однако что-то начало меняться. Менялось само качество снов. Они становились все более прозрачными. Максим чувствовал, что он на пороге осознания. Ему не хватало совсем чуть-чуть. Это подтвердило и Рада. «Ты уже очень близко подобрался к сновиденному миру. И самое главное для тебя сейчас – не переусердствовать. Вспомни о том, о чем мы говорили несколько дней тому назад. Не дави на себя. Не стремись к успеху. Просто пойди и возьми его». Относись к нему так, словно он уже тебя в кармане. Когда оказываешься в сновидении, сдерживай эмоции. Это сложно. Тебе придется научиться контролировать себя. Иначе сновиденная программа заметит твои эмоции и постарает тебя слегка придавить, чтобы ты не нарушал равновесие своими эмоциональными всплесками. Я понял, кивнул Максим. Скажи, а что можно делать в сновидении? Например, я туда попал. И что дальше? Начни его изучать. Не забывай. Что хакеры в первую очередь исследователи. Оглянись вокруг себя, смотри свое тело. Если рядом есть зеркало, посмотри на свое отражение. Попробуй пройти сквозь стену, полетай. Поговори с кем-нибудь, оцени адекватность этого разговора. И, наконец, оцени собственную степень осознания. А именно, помнишь ли ты, где спишь в данный момент? Какой идет месяц или число? Главное для тебя сейчас освоиться в сновидении. Научиться входить в него по желанию и оставаться там хотя бы несколько минут. «Тогда ты сможешь перейти к более серьезным исследованиям и упражнениям. Опять же, ты должен помнить, что здесь тебе помогает сновидеть энергетика этого дома, и процент твоего личного вклада в твои достижения пока еще очень мал». «Да, я это понимаю», — согласился Максим. Рада едва заметно улыбнулась. «И вообще, будь легче», — сказала она, — «ты слишком серьезен. Я еще ни разу не слышала, как ты смеешься. Учись радоваться этому миру, дружи с ним». «Не загружай себя проблемами, тогда все у тебя будет получаться само собой, как бы между делом. Мы сами увеличиваем значимость встающих перед нами проблем. Научись не передавать им большого значения, и проблемы убегут от тебя. Вот увидишь». Максим улыбнулся. «Скользящий по морю жизни?» – сказал он. «Именно», – подтвердила Рада. «Ты даже не представляешь, сколько смысла таится в этой простой фразе. Ее можно считать девизом хакеров, их стилем жизни». Большинство людей слишком поглощены собою и своими проблемами. Они разучились радоваться жизни. Кто-то делает деньги, кто-то растет детей, кто-то заботчен карьерой или покупкой жилья. Миллионы людей, миллионы проблем. Мы не замечаем, как превращаем свою жизнь в маленький персональный ад. А однажды наступает день. Человек оказывается на смертном одре и понимает, что загубил свою жизнь, что она пролетела впустую. Сгорела как порох, и дым унесло налетевшим ветром. «А ведь мечтал о чем-то, грезил о великих совершениях. И куда все это делось?» Рада взглянул на Максима. «Не знаю», – пожал плечами тот. «Каждый живет так, как может. Просто ты пока этого не улавливаешь», – печально улыбнулась Рада. «Не улавливаешь того, что Кастанеда называл абстрактными ядрами. Но это к тебе придет, и ты научишься видеть мир по-другому. И там, где простой человек видит лишь внешнюю цепь событий, ты будешь видеть ее истинный смысл». «Будем надеяться», – сказал Максим. Рада снова улыбнулась. Ее взгляд был очень мягким и немного печальным. «Есть еще какие-нибудь вопросы? По любым темам?» «Их у меня всегда полно», — ответил Максим. «Можешь объяснить мне, что такое ДНК Тоналя? «Могу», — сказала Рада. «Но это тема для отдельного разговора. Поэтому давай ее оставим на будущее. Спроси что-нибудь другое». «Хорошо», — согласился Максим. «Тогда другой вопрос. Что идет после пассианса Медичи? Ведь ты им не пользуешься, и у Бориса я тоже карт не заметил». Видишь ли, пассианс Медичи позволяет войти в контакт с мирозданием, с его помощью можно подергать за какие-то небесные ниточки, но для решения практических задач он очень громоздк и неудобен. В нем участвует не одна, а сразу четыре цепочки событий, каждая из которых отвечает за одну из сфер жизни. Пики – сфера воли, крести – быт и работа и так далее. Но для нас обычно важна какая-то конкретная цель, и четыре сферы для ее достижения просто избыточны. Четыре масти в этом смысле являются четырьмя потоками. Сложение по масти в пассианстве Медичи – это движение в потоке, сложение по номиналу – переход из одного потока в другой. Сейчас у тебя на руках все исходные данные для того, чтобы придумать новый, более удобный инструмент для взаимодействия с реалом. Мне будет приятно, если ты поразмышляешь на досуге над всем этим и расскажешь потом о своих выводах. А на сегодня, думаю, мы закончим.